Действительно, человек, кое-как приковылявший 1 мая 1801 года домой в Вилле-Катре, был озлобленным калекой, хромым на правую ногу, наполовину оглохшим и с больным желудком. Печальное зрелище. Но еще более горестным было удивление самого Дюма, когда он обнаружил, что жена его по-прежнему молода и хороша собой, что дочке исполнилось уже 8 лет, что тесть и теща озабочены лишь тем, чтобы заставить свою гостиницу с таким героическим названием «Щит Франции» приносить доход в разоренной непрерывными войнами стране, и что все вокруг безропотно покоряются власти беспокойного коротышки Бонапарта, ставшего к этому времени первым консулом. Дюма, лишившийся во время своего заключения всех денег, и два года не получавший жалования, не сомневался в том, что все-таки будет должным образом вознагражден как за свои прежние подвиги, так и за нынешнее несчастье. Он засыпал письмами своих друзей-генералов и военные канцелярии. Напрасно старался. В Бонапарте еще жила старая обида. Как эта Дюма позволил себе осудить безумный египетский поход? Когда Деженет, главный врач египетской армии, осмотрев генерала Дюма, подтвердил, что тот предельно изнурен испытаниями, которые ему пришлось принести ради Франции, и сказал, что герой заслуживает от государства помощи, первый консул ответил. «Так как вы считаете, что по состоянию здоровья он уже не сможет спать по шесть недель кряду на раскаленном песке или в трескучие морозы на снегу, прикрывшись лишь медвежьей шкурой, то, как кавалерийский офицер, он мне больше не нужен. Его с успехом можно заменить первым попавшимся капралом. Доведенному до отчаяния Тома Александру пришлось поступиться гордостью и самому написать непосредственно военному министру Бертье, а потом и Бонапарту, напомнить им о своих подвигах, о своем бедственном положении и о своем праве на благодарность Отечества. Оба письма остались без ответа. В июне 1802 года, едва живой, Дюма, тем не менее, подал официальное прошение, намереваясь вернуться в армию. На этот раз Бонапарт, которого подобная настойчивость крайне раздражала, отозвался, предложив генералу отправиться на Сан-Доминго и усмирить там чернокожих, которые под предводительством некоего Туссена Ловертюра восстали против французских властей. Дюма, задохнувшись от возмущения, ответил, «Гражданин-консул, вы забываете о том, что моя мать была негритянкой. Как я могу вам повиноваться? Я сам по происхождению негр и не способен принести оковы и бесчестие ни родной земле, ни людям моей расы». Пока он таким образом сражался с неблагодарным правителем, Мари Луиза снова беременная, собралась рожать. Только бы у нее родился сын. И только бы он был нормальным ребенком. Ведь за несколько недель до предполагаемого срока родов она посмотрела представление Паришинеля, которое сильно ее взволновало. В этом фарсе участвовал черт по имени Берлик с черным лицом, длинным хвостом и ярко-алым языком, изъяснявшийся невнятными звуками, И теперь Мария Луиза, не в силах забыть ужасного зрелища, опасалась, как бы малыш не оказался похож на буквально околдовавшее ее чудовище. Настал день родов, 24 июля 1802 года. Акушерка увидела, что появившийся на свет новорожденный наполовину задушен пуповиной. Когда же его, наконец, полностью высвободили, цвет лица у ребенка оставался темно-фиолетовым, почти черным, и дитя издавало какое-то ужасное невнятное мычание. «Берлик! Берлик!» — простонала перепуганная мать, но подоспевший к этому времени доктор Лекос ее успокоил. «Да никакой это не черный черт, а отличный, крепкий мальчик!» Весом в девять фунтов, с белой кожей и пронзительным голосом. Самые требовательные родители остались бы довольны. Записав ребенка в мэрии под именем Александр, счастливый отец поспешил известить старого товарища генерала Брюна о радостном событии и попросил его стать крестным отцом новорожденного. «Мой дорогой Брюн!» — писал Тома Александр. С радостью сообщаю тебе, что вчера утром моя жена разрешилась от бремени большим мальчишкой, он весит 9 фунтов, и в нем 18 вершков. Если он будет расти так же быстро после своего появления на свет, как рос до, похоже, не подкачает. Да, кстати, хочу тебя предупредить, что ты будешь крестным отцом. Приезжай поскорей, хоть новорожденный и не выказывает желания покинуть этот мир. Приезжай поскорей, потому что я уже давным-давно тебя не видел и очень хочу с тобой повидаться. Пост скриптум. Я распечатал письмо, чтобы сообщить тебе, озорник только что пустил струю выше головы. Неплохое предзнаменование, а? Несмотря на эту веселую шутку в приписке, Брюн не решался принять лесное предложение. Должно быть, опасался, что суровый и придирчивый Бонапарт останется недоволен его сближением с семейством Дюма и из осторожности начал отказываться под различными предлогами. Затем, поскольку Тома Александр продолжал настаивать, пришли к компромиссу. Брюн станет крестным отцом маленького Александра, но передаст свои полномочия деду по материнской линии Клоду Лабуре. Старшая сестра Александра Эме уже училась в парижском пансионе и генерал Дюма все внимание и всю нежность безраздельно отдал позднему сыну.